Глава двадцатая Мне приказано не отходить от детей. Твердым голосом сказала я, хотя внутри все дрожало, поэтому желание твое исполнить не могу. Отведи их и отпросись ненадолго. Обещаю, много времени у тебя не займу. Мужчина приблизился и тронул меня за подбородок. Прикосновение мерзавца обожгло кожу, к горлу подступила тошнота. С радостью пнула бы фон Трея в причинное место, но нельзя так необдуманно лишиться своего нового положения. «Завтра я доставлю тебе удовольствие», — сказала я твердо. «Сегодня у нас первое занятие, и мне нельзя оплошать». «Завтра смеешься?» «Ты ведь улизнешь, Фон Трей приблизил лицо. «Тогда ты меня сдашь? Ты ведь знаешь мое новое имя и знаешь, у кого я работаю?» Проговорила я, вытягивая шею. Мы мерили друг друга взглядами. Стоило мне только моргнуть, Фон Трей бы сразу понял, что я вся дрожу и лишь хочу выиграть время. Хотя бы день, чтобы что-нибудь придумать. Если завтра не придешь сюда одна, я пойду прямиком к королю Тиру и все расскажу. Я у него в канцелярии работаю. Завтра, решительно повторила я. Фонтрей пылко дыхнул мне на лицо и ушел. Я прижалась спиной к двери, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Слишком много людей знают, кто я. Слишком много. «Я должна что-то придумать, как выйти из противной ситуации с фон Треем». Мэри сидела на стуле и робко качала ножкой, глядя вниз. Пальчики ее скользили по полу, но опереться на ногу она боялась. «Давай, малышка, не бойся», — проговорила я, присев рядом. «Меня тревожило, что девочка не хочет ходить, нужно больше заниматься с ней». И Алентер молодец, что записал детей на плавание. Подняв Мэри на ручки, я повела девочек в комнату с бассейном. Нас встретила Леди Эрен, и Кэти радостно потопала ей навстречу, повторяя "Отца, отца". Мэри же вцепилась в меня, ни в какую не желая отпускать. «В прошлый раз так и не удалось уговорить Мэри пойти в бассейн», сказала Леди Эрен. Тут теплая водичка. Иди сюда, малышка». Водная магиня была примерно возраста моей мамы, с каштановыми волосами, собранными в высокий пучок. А еще на ней был синий купальный костюм, обтягивающий стройную фигуру, закрывающий руки до локтей и ноги до колен. Леди рэн потянулась к мэри, но малышка громко заревела. «Тише, тише!» Сказала я, и девочка, тяжело вздохнув, замолкла. «Ей нужно заниматься больше, чем Кэти», обеспокоенно проговорила Эрен. «Может быть, вы сможете войти с ней в воду, госпожа Линдон?» «Но на мне нет купального костюма, леди Эрен». «Сюда никто не войдет. Детские занятия не прерываются, не переживайте. Вода, кстати, теплая». «Очень комфортная для купания, вам понравится. И можете называть меня просто Ирен. «Тогда и вы называете меня просто Луизой», — улыбнулась я. магиня оказалась чудесной женщиной, и я бы даже смогла расслабиться, но произошедшее в раздевалке не выходило из головы. «Хорошо, я постараюсь», я — скованно пожала плечами. «Но мне нужно что-то в чем войти в воду». «Возьмите халат, вот». Ирен протянула мне легкий халатик. Магиня взяла за ручку нетерпеливо переступающую с ноги на ногу Кэти и пошла с ней в бассейн. Воды в нем было очень мало, ребенку едва доходило до колен, но Ирен шла дальше, и глубина возрастала. Кэти восторженно хохотала. Думаю, тебе достаточно, Кэти, сказала Магиня. Теперь ложись на воду. Я тебя буду поддерживать. Пошевели ножками, а теперь ручками. Ха-ха-ха. Веселилась девочка. Я посадила Мэри на скамейку, стоявшую у стены, сняла себе платье и панталоны, накинула халат. И быстренько завернула бедра под халатом дополнительно в большое махровое полотенце. Никто не должен увидеть пояс с защитными амулетами. Взяв Мэри на руки, я отправилась в бассейн. Тёплая вода объяла щиколотки, затем колени. Как приятно! Не бойся, Мэри, помнишь, как ты утром купалась в ванночке? Проворковала я, поглаживая пальчики малышки. сжатые в кулачок. «Это то же самое, только размеры побольше. Тебя пугает большое пространство? Не переживай. Я с тобой и ни за что тебя не отпущу». Я немного присела, чтобы водичка намочила ножки Мэри. Она сильнее прижалась, но больше не хныкала, слушая мой ласковый голос. «Все должно получиться». После окунания Девочке стало прохладно, Мэри поежилась, и я снова опустила ее в водичку, и мы остались в ней по грудь. Мы походили по бассейну в вязкой теплой массе воды, подошли к бортику, и малышка вдруг опустила одну ручку от меня и слегка похлопала по подтопленной стенке бассейна. Полетели брызги, и Мэри рассмеялась. Я отступила туда, где глубина была совсем небольшая, и незаметно для Мэри опустила ее ножки на дно, придерживая за животик. Девочка увлеченная играла с водичкой и стояла сама. Я лишь контролировала и готовилась придержать, если будет падать. Нам было весело. Ирен подошла и опустила Кэти рядом с сестрой. Они начали играть, смеяться, гукать. плескаться водой. Мы с могиней все промокли с головой. «Поразительно, вам удалось уговорить Мэри расслабиться и перестать бояться воды», — проговорила Эрен. «Завтра будем упражняться в движениях, чтобы ножки окрепли». «Несмотря на молодость, вы очень хорошая няня госпожа Линдон. Дети это чувствуют». Я скромно улыбнулась. Погладила Кэти по голове и поцеловала Мэри в макушку. В этот момент стукнула дверь, и на пороге оказался генерал Алентер. Он глядел на меня совершенно мокрую, ошалевшим взглядом.